Аннотация. Какова судьба Мартина Бормана, одного из главных немецких военных преступников, ближайшего помощника Гитлера? До сих пор на этот вопрос нет ответа. Почти каждый месяц в печати появляются противоречивые сообщения. Борман в Аргентине, Борман в Бразилии, Борман в Перу, Борман погиб, Борман жив. Журналист Лев Безыменский, автор ряда работ, посвященных истории германского фашизма, решил совершить политическое путешествие по следам Мартина Бормана. Эта книга посвящена не только личной судьбе Бормана, но и судьбе его политического наследия, судьбе фашизма в современном капиталистическом мире. В книге использованы архивные данные многочисленные материалы печати различных стран мира а также материалы, собранные автором в ходе бесед с участниками описываемых событий. Лев Александрович Безыменский По следам Мартина Бормана Издательство политической литературы 1964.